Матушка-то тоже помирать не собиралась, да огницы проклятые подвели. А после матушкиной смерти Никита Иванович не то чтобы то, а вроде как молчать больше начал, людей сторониться. Оно понятное дело, прежних почитай и нет почти, разве что перерожденцы. Да они вроде как и не люди, а с нынешними голубчиками с нами, то есть того разговора уж не заведешь. Да и то сказать, прежние наших слов не понимают, а мы ихних. А то другой раз такую чешь сморозят, как дети малые, ей-богу. Вот когда матушка с тяденькой еще живы были, хозяйство, конечно, крепше стояло.